Мадрид Эскориал. Февраль 1943 год. Глава 1. Ждать у ограды парка Дель-Ретиро напротив входа в ботанический сад. Ровно в половине третьего ночи придет машина. Так было им сказано в Гибралтаре, где они останавливались по дороге в Мадрид. Машина подъехала минута в минуту. За рулем сидел пожилой человек в широком берече с крючковатым носом и отвислыми губами, похожий на старушку. «Сакс! Майор!» — отрывисто представился он. «Поглядывайте назад, нет ли слежки. Я немного покружу, чтобы проверить, нет ли хвоста. Берегите головы, буду делать крутые повороты». Машина обогнула угол ботанического сада, проехала мимо южного вокзала и миновала небольшую площадь. Впервые здесь. — спросил Сакс. — Следите за дорогой, буду объяснять, чтобы вы лучше ориентировались. Мы только что проехали плаца де Тирсо де Молина. Сейчас вернем направо и поедем по Калье де Толедо. А сейчас выйдем на Пуэрто-дель-Соль, центр столицы. Они выехали на овальную, залитую электрическим и неоновым светом площадь. — Жизнь бьет ключом в такой час. Около трех ночи, — удивился Пимброк. Когда же они спят? Здесь принято шляться в это время, сказал Сакс. От этой площади начинаются десять улиц. На площади, большой улице идущей от площади, Калье де Алькана, фланировали офицеры и штатские. Офицеры поблескивали серебряными касками, с хвостами и золотыми эполетами. У ворот одного особняка, похожего на старинный храм, стоял сторож в широкополой черной шляпе с пикой и огромной связкой ключей. И ярко освещенная площадь, и сверкающие офицеры в касках и треуголках, и средневековый сторож все напоминало театральный спектакль. Они поехали налево, мимо здания военного министерства, находившегося на возвышении в саду. Затем выехали на площадь, посреди которой стоял памятник Колумбу, свернули налево, Через несколько кварталов еще раз налево и поехали по Калие-де-Хорталес. Затем покатили направо по широкой Грам-Виа-Сакс, замедлил ход машины. За ними никто не ехал. Можно было начать разговор. Эймс сообщил, что они устроились хорошо. Эймсу, то есть лорду Харрогету, богатому коллекционеру картин и путешественнику, отвели люкс из четырех комнат в билетаже отеля, его личному секретарю Каморку на третьем. Два дня посвятили прогулкам по городу, посещению музеев и магазинов, торгующих картинами. В ресторане отеля к Эймсу подошел испанец и предложил несколько картин Шагала и Делоне. «Дал визитную карточку?» — спросил Сакс. «Нет». Похлопал по карманам и сказал, что нет. Пробормотал фамилию, не разобрал. Среднее между Лопе де Вега и Сиерра Гвадарама. А как выглядит? Кругленький, толстенький, глаза на выкосе. Это Лопес Серрано Аградо. Советую не отгонять его. Это настоящий комми, его можно использовать. Я посоветуюсь с кем-нибудь из местных меценатов. «У меня есть рекомендательное письмо к этому, как его, Фицу Джейму». Эймс кивнул Пимброку. «Ну-ка, секретарь!» «Фитц, Джеймс, Стюарт, Фалько, Порто Карреро и Осорио, герцог Альба», — отбарабанил Пимброк. Сакс мотнул головой. «Герцог-знаток лошадей, а не картин. Его коллекция состоит наполовину из подделок, а конюшни потрясающие». Сакс направил машину в сторону западной окраины столицы, к Королевскому дворцу, чтобы оттуда проехать на северо-запад в университетский квартал. В пути Сакс передал Эймзу и Пимброку директиву. Завтра в отель будет подана машина по имени графа Эредиа спинола На этой машине они должны поехать в Эскориал, примерно час езды. Они остановятся в отеле, где открыта художественная выставка. Их встретит маркиз Перриха, абсолютно надежный человек. В его номере должна состояться встреча человека, прибывшего из Англии, с человеком, который должен приехать из Германии, очень важным лицом. Встреча весьма серьезная. Эймс и Пимброк должны охранять номер во время встречи. В случае необходимости пустить в ход оружие. Может быть, придется быстро уничтожить документы, сделать так, чтобы они не достались никому. Что-нибудь угрожает этому человеку из Германии? Этот человек из антигитлеровской тайной оппозиции. За ним, может быть, едут агенты нацистской службы безопасности. Они постараются захватить его и ликвидировать. Но могут еще посягнуть и на англичанина. В случае чего он передаст вам документы, вы их доставите в Мадрид в посольство. Они ехали по автостраде мимо загородных вилл. У железнодорожного переезда была открыта ночная закусочная. Англичане вышли из машины. Хозяйка закусочной, старушка, совсем седая, важная, как королева, дала им соленых омаров, поджаренных на углях, и по белого вина. Пимброк проголодался. Ему подали еще рагу из ракушек и курятины, овощей и риса. Перед закусочной на камнях уселись два солдата с девицами. Солдаты стали играть на гитарах. Сакс покосился на солдат и дернул Эймза за рукав. «Мне эти музыканты не нравятся. Поехали скорей!» Сакс быстро помчался в сторону города, приказав снова следить за тем, нет ли машин сзади. Он повторил, что завтрашняя встреча очень важная. Он недавно устраивал встречу посла Самуэля Хора с женой принца Гогенлоэ, маркизой Лас Навас, и с японским посланником Сума. «Я сам отвез их в этой машине в сторону туалета. Они беседовали около двух часов. Японцы нащупывают почву». Сума намекнул на то, что немцы просят японцев выступить в качестве посредников между русскими и немцами. «Сзади идет машина», — сказал Пимброк. Сакс прибавил ходу. «Машина сзади не отставала». Гонка продолжалась минут десять. «Это едут за нами», — сказал Сакс. «Из испанской контрразведки. Все-таки следили за нами. Они думают, что мы везем испанца-агента и хотят его словить». Сакс вдруг затормозил машину. «Отвернитесь». Машина контрразведчиков ярко осветила англичан и медленно проехала вперед. Сакс повел машину за контрразведчиками. Они прибавили ход и вскоре умчались. «У вас бывали неприятности?» — спросил Эймс. «Попадались?» Сакс пожал плечами. «Не попадается только тот, кто ничего не делает. Я ведь работаю здесь уже около десяти лет. И во время Гражданской войны тоже был. За это время было много всяких дел. Но испанская контрразведка, обычно захватив моих агентов, перевербовывает их». «Приказывает работать на них, а они признаются мне, потому что я больше плачу, и они становятся слугами двух господ. С их помощью я надуваю испанцев». Эймс и Пимброк вышли из машины на плаца Делос-Кортес, недалеко от отеля. Как только машина отъехала, Пимброк спросил, «Этот Сакс немец?» да. Он, кажется, в тридцатом году приехал в Англию, позднее натурализовался и стал работать у нас. Его немецкая фамилия Закс. Эймс усмехнулся. У меня такое впечатление, что не только его агенты, но и он сам работает на обе разведки. Пимброк остановился на обе? Да. Мы с тобой ведь не профессионалы, нас мобилизовали, и после войны мы вернемся к своим делам. А Сакс профессиональный разведчик. А им, профессионалам этого дела, скучно работать в пределах только одной разведки.